И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам: "Пойдите к Иосифу,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 не случилось бы с ним беды. И пришли сыновья Израиля покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле ханаанской был голод. И Иосиф уже был начальником в земле той, и он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их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 Рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями. Он сказал им: "Нет, вы пришли высмотреть на готой земли этой". Они сказали: "Нас рабов твоих 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало". И сказал им Иосиф: Это самое, я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придёт сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведёт брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас, а если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи. И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф: "В третий день вот что сделаете: и останетесь живы, ибо я боюсь Бога, если вы люди честные. То один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдёте отвезти хлеб из-за голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдали слово ваше и чтобы не умереть вам". Так они и сделали. И говорили они друг другу: "Точно мы наказуемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе это". Рувим отвечал им и сказал: "Не говорил ли я вам не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается".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 и пришли к якову отцу своему в землю ханаанскую и рассказали ему всё случившееся с ними говоря начальствующий над той землёю говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаи в земли той и сказали мы ему мы люди честные мы не бывали соглядатаями нас 12 братьев в сыновею отца нашего одного не стало а меньше теперь с отцом нашим в земле ханаанской И сказал нам начальствующий над той землёю: вот, как узнаю я честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб из-за голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле.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 И сказал Рувим отцу своему, говоря: "Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе". Он сказал: "Не пойдёт сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье в пути, в который вы пойдёте, то сведёте вы седину мою с печалью в гроб".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 то пойдём и купим тебе пищи а если не пошлёшь то не пойдём ибо тот человек сказал нам не являйтесь ко мне пред лицем если брата вашего не будет с вами Израиль сказал для чего вы сделали мне такое зло сказав тому человеку что у вас есть ещё брат они сказали расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем говоря жив ли ещё отец ваш есть ли у вас брат Мы рассказали ему по этим вопросам. Могли ли мы знать, что он скажет, приведи те брата вашего. Иуда же сказал Израилю отцу своему: "Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдём, и живы будем, и не умрём, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим,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 и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень и послышали, что там будут есть хлеб. И пришёл Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были в руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: "Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили, жив ли ещё он?" Они сказали: "Здоров, раб твой, отец наш ещё жив". Он сказал: Благословен человек этот от Бога и преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф и увидел Иениамина брата своего сына матери своей и сказал: "Это брат ваш меньший, о котором вы говорили мне". И сказал: "Да будет милость Божья с тобою, сын мой". И поспешно удалился Иосиф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 и приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря на полный мешке этих людей пищью, сколько они могут нести, и серебро каждого положив в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную положив в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленным им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их Ещё недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: "Ступай, догони этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Для чего украли у меня серебряную чашу? Не та ли это, из которой пьёт господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали?" Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: "Для чего, господин наш, говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдётся чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему". Он сказал: Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдётся чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениамина. и разодрали они одежды свои и возложив каждый на осла своего ножу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы и тот в чьих руках нашла счаша. Но Иосиф сказал: "Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашла счаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему". И подошел Иуда к нему и сказал: "Господин мой, позволь рабо твоему сказать слово в уши господину моему и не прогневайся на раба твоего ибо ты тоже что фараон господин мой спрашивал рабов своих говоря есть ли у вас отец или брат мы сказали господину нашему что у нас есть отец престарелый и у него младший сын сын старости которого брат умер а он остался один от матери своей и отец любит его Ты же сказал рабам твоим: "Приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него". Мы сказали Господину нашему: "Отрок не может оставить отца своего. Если он оставит отца своего, то этот умрёт". Но ты сказал рабам твоим: "Если не придёт с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь пред моим лицом". Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего и сказал отец наш пойдите опять купите нам немного пищи мы сказали нельзя нам идти а если будет с нами меньший брат на что пойдём потому что нельзя нам видеть лица того человека если не будет с нами меньшего брата нашего и сказал нам раб твой отец наш вы знаете что жена моя родила мне двух сыновей один пошёл от меня и я сказал верно он рассержен И я не видал его доныне. Если и этого возьмёте от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведёте вы седину мою с горестью в гроб. Итак, если я приду к рабу твоему отцу нашему и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что не тот роко умрёт, и сведут рабы твоеи седину раба твоего отца нашего с печалью в гроб. Ибо я раб твой. Взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, то останусь я виновным предатцем моим во все дни жизни. Итак, пусть я раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.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 Иди же скорее к отцу моему и скажити ему, так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, не медли. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь блис меня, ты и сыновья твои, и сыновья сыновья твоих, и мелкий и крупный скот твой и всё твоё. И прокормлю тебя там, ибо голод будет ещё 5 лет.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 Я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: "Сделайте это, возьмите себе из земли египетской колесницы для детей ваших и для жён ваших, и привезите отца вашего и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам". Так и сделали сыновья Израиля. И дал им Иосиф колесницы по приказу фараона и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Бенямину дал 300 серебренников и пять переменно одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: нес сорчес на дороге и пошли они из Египта и пришли в землю ханаанскую к Якову отцу своему и известили его сказав Иосиф сын твой жив и теперь владычествует над всей землёю египетской но сердце его смутилось и он не верил им когда же они пересказали ему все слова Иосифа которые он говорил им И когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы везти его, тогда ожил дух Иакова отца их, и сказал Израиль: Довольно этого для меня. Еще жив сын мои Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. Глава сорок шестая. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию. и принёс жертвы богу отца своего Исаака и сказал бог Израилю в видении ночном Яков Яков он сказал вот я бог сказал я бог бога отца твоего не бойся идти в Египет ибо там произведу от тебя народ великий я пойду с тобой в Египет я и выведу тебя обратно и Осиф своей рукой закроет глаза твои. Яков отправился из Вирсовии. И повезли сыновья Израиля Якова отца своего и детей своих и жён своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество своё, которое приобрели в земле ханаанской, и пришли в Египет и Яков и весь род его с ним, сыновей своих и внуков своих с собою. Дечирей своих и внучек своих и весь род свой привёл он с собою в Египет. Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим. Сыновья Рувима Ханох и Фалух и Црон и Харми. Сыновья Симона Иемуил и Иамин, и Огат и Иахин и Цахар и Саул, сын Ханонианки. сыновья Левия Герсон Каав и Мерари сыновья Иуды Ир Ионан, Ишела, и Онан и Шела и Фарис и Зара, но Ир и Онан умерли в землях Ханаанской, сыновья Фариса были Эсром и Хамул сыновья из Сахара Фол и Фува и Ов и Шимрон сыновья Завулона Сиред и Элон и Иахлиил эти сыновья Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сыновей его и дочерей его 33. Сыновья Гада, Цефион и Хагги, Шуни и Ецбон, Эри и Ароди и Арели. Сыновья Осира, Имна и Ишва и Ишви и Брея и Серах, сестра их. Сыновья Брея, Хевер и Малхиил. Эте сыновья Зельфы, которую Лаван дали дочи ей своей, она родила их Иакову 16 душ. Сыновья Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Иелиопского. Сыновья Виньямина Бела и Бехер и Ашбел. Сыновья Белы были Гера и Нааман и Хи и Рож Мупим и Хупим и Ард. Эти сыновья Рахили, которые родились у Иакова, всего четырнадцать душ. Сын Дана Хушим. Сыновья Нифалима и Ахциил и Гуни и Иецер и Шилем. Это сыновья Валлы. которую дал Лаван дочери своей Рахилья, она родила их Иакову всего семь душ. всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли и щеслел его, кроме жены сыновей Иакова, всего шестьдесят шесть душ. сыновей Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. всех душ дома Иакова, перешедших с Иаковом в Египет, семьдесят пять. Иоду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гэсэм. И пришли в землю Гэсэм. И Иосиф запряг колесницу свою и выехал на встречу Израилю отцу своему в Гэсэм, и увидев его, пал на шею ему и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твоё, ибо ты ещё жив. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: Я пойду и извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец и баскотоводы они и мелкие и крупные скот свой и все, что у них привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажете: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для египтян всякий пастуховец. Глава сорок седьмая. И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них пришли из земли ханаанской. Вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял пять человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: Пастухи овец рабы твои и мы и отцы наши. И сказали они фараону: Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гисем. И сказал фараон Иосифу: Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Господнем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над своим скотом. И привел Иосиф и Акава отца своего и представил его фараону и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: Сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону. Дни странствования моего сто тридцать лет, малые несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих в днях странствования их. И благословил фараона Яков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской в лучшей части земли в земле Рамсес, как повелел фараон. и снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. И Иосиф собрал всё серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внёс Иосиф его в серебро в дом фараона.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 Только землю жрецов не купил Иосиф, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, поэтому и не продали землю свою. И сказал Иосиф народу: "Вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю.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 исключает только землю житцов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской и в земле Гесем, и владели они ею и плодились и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской семнадцать лет, и было дней Иакова лет жизни его сто сорок семь лет. И пришло время Израилю умереть. и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему если я нашёл благоволение в очах твоих положи руку твою под стягно моё и клянись что ты окажешь мне милость и правду не похоронишь меня в Египте дабы мне лечь с отцами моими вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице Иосиф сказал сделаю по слову твоему и сказал клянись мне и клялся ему И поклонился Израиль на изголовье постели. Глава сорок восьмая. После того Иосифу сказали: вот отец твой болен. И он взял с собой двух сыновей своих Манасию и Ефрема и пошел к Иакову. И Иакова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иакову Иосифу. Бог всемогущий явился мне в лузе в земле ханаанской и благословил меня и сказал мне: вот, я расположу тебя и размножу тебя и произведу от тебя множество народов и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение. Иныне два сына твои родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, Моиан и Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон будут они. Дети же твои, которые родятся от тебя, после них будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шёл из Месопотамии, умерла у меня Рахиль, мать твоя, в землях Наанской, по дороге, не доходя немного до Ефрафа, и я похоронил её там на дороге к Ефрафу, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: "Кто это?" И сказал Иосиф отцу своему: "Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь". Иаков сказал: "Подведи их ко мне, и я благословлю их". Глаза же Израиля притупились от старости, не мог он видеть ясно. И Иосиф подвёл их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: "Не надеялся я видеть твоё лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих". И отвёл их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих сыновей своих Ефрема в правую свою руку против Левия Израиля, а Манассию в левую против правы Израиля и подвёл к нему. Но Израиль простёр правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя этот был меньший, а левую на голову Манасии, с намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, послуживший меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков этих. Да будет на них наречено имя моё и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить её с головы Ефрема на голову Монасии, и сказал Иосиф отцу своему: "Не так, отец мой, ибо это первенец, положен на его голову правую руку твою". Но отец его не согласился и сказал: "Знаю, сын мой, знаю". И от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря: Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии. И поставил Ефрема выше Манасии. И сказал Израиле Осифу: Вот я умираю, и Бог будет с вами. и возвратит вас в землю отцов ваших я даю тебе преимущественное пред братьями твоими один участок который я взял из рук амареев мечом моим и луком моим глава 49 и призвал иаков сыновей своих и сказал соберитесь и я возвещу вам что будет с вами в грядущие дни сойдите сы и послушайте сыновья иакова послушайте израиля отца вашего Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей и верх достоинства и верх могущество. Но ты бушевал как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего. Ты осквернил постель мою, на которую взошел. Симеон и Левий, братья орудие жестокости, мечи их. В совет их да не войдет душа моя, их собранию их да не приобщится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца, проклят гнев их, ибо жесток и яростих ибо свирепо, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыновья отца твоего, молодой лев Иуда. С добычи ты, сын мой, поднялся, преклонился он, лег как клев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет Скипетр от Иуды и законодатель отчресл его, до коли не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе ослинка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей и моет в вине одежду свою и в крови гроздив одеяние свое блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельный и предел его до Сидона. Из Сахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадёт назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит её по пятам. для Осира слишком тучен хлеб его и он будет доставлять царские яства. Нефалим теревин врослый, распускающий прекрасные ветви. И Осиф, отросль плодоносного дерева, отросль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огарчали его и стреляли и враждовали на него стильцы, но твёрдо остался лук его и крепки мышцы рук его от рук мощного бога Якова. оттуда пастырь и твердыни Израилева, от Бога Отца Твоего, который и до да поможет Тебе, и от Всемогущего, который и до да благословит Тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны лежащей долу, благословениями соссов и утробы, благословениями Отца Твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин хищный волк утром будет есть лавитву и вечером будет делить добычу. Вот все двенадцать колен Израиля и вот что сказал им отец их и благословил их и дал им благословение каждому свое и заповедал он им и сказал им: я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хетта в пещере, которая на поле Макпела, что пред Мамре в землях Ханаанской, которую пещеру купил Авраам с полем у Ефрона Хеттянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару жену его. Там похоронили Исаака и Ревекку жену его, и там похоронил я Лею. Это поле и пещера, которая на нём куплена у сынов хеттских. и окончил и Ака в завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался и приложился к народу своему Глава пятьдесятая Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его и врачи на бальзамировали Израиля И исполнилось ему 40 дней, ибо в столько дней исполняется бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нём, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: если я обрёл благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: Отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю. В гробнице моей, которую я выкопал себе в земле ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. Слова Иосифа пересказали фараону, и сказал фараон: пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошёл Иосиф хранить отца своего и пошли с ним все слуги фараона старейшины дома его и все старейшины земли египетской и весь дом Иосифа и братии его и дом отца его только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле ГСМ с ним отправились также колесницы и всадники так что сон был весьма велик и дошли они до Горинго-атада при Иордании плакали там плачем великим и весьма сильным И сделал Иосиф плач по отце своем семь дней. И видели жители земли той Хананеи плач в горе Нгаатаде и сказали: велик плач этот у египтян. Поэтому наречено ими месту тому плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела. который купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хатиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет с самими братьями его и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братии Иосифа, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за всё зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря так: скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вину рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассия родились на колене Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: "Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову". И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: "Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда. И умер Иосиф в 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. Конец книги.